Глава двадцатая Соня Драхов Сезар, Драхов Сезар, Драхов Сезар Эта мысль крутилась в голове всё то время, пока Соня шла, а точнее почти бежала к чайной, чтоб её ранховой терных лид. Сама не представляя зачем, потому что есть не хотелось, её тошнило. Да и собеседница из неё тоже была так себе. Вселенная словно издевалась и подсунула ей сначала жениха, которого папочка пригласил для знакомства с ней вчера вечером. Андресси Малон был старше неё на десять лет, что, в общем-то, пережить можно. Но Соня не собиралась замуж. Она вообще не представляла, что с ней такое может случиться. Но с ней именно так и случилось. На их ужине, к которому мать Софии готовила её с особой тщательностью, уже тогда стоило что-нибудь заподозрить, появился этот Андре. Внезапно, как чтоб его снег в пустыне. Если бы Соня знала, она бы точно сбежала, но она не знала. Отец, мать, даже эта хитрая вредная мелочь сестра Софии сделали всё, чтобы она не знала. Она просто шла на ужин, которые которой ее собирали, как на бал. А ей даже в голову такое прийти не могло. И вот, бац, позвольте вас представить друг другу, то есть «Привет, София, я твой будущий муж». Помолвка после экзаменов, свадьба в следующем году. Вот так, в приказном порядке. Этот Андре Сималон задержался с отцом Софии после ужина в кабинете. Видимо, обсуждали условия выгодной сделки, то есть этого брака. Поэтому поговорить с Драконовым вечером не получилось. Получилось с утра, и, разумеется, ничего хорошего из этого не вышло. Когда она попыталась сказать, что не хочет замуж, Драконов только вскинул бровь и поинтересовался. — А я спрашивал твоего мнения, София. — Это вообще нормально? Не спрашивать моего мнения? — взвелась Соня. «Нормально. Девушка твоего возраста ещё не в состоянии понять, что для неё лучше. Особенно если допустила, — драконов навис над ней, — чтобы злые языки ставили её в один ряд сразу с двумя принцами, один из которых, между прочим, регулярно появляется в нашем доме. «Но ты сам разрешил Люциану приходить». «Разрешил, потому что скоро ты будешь помолвлена, и эти визиты сами собой прекратятся». «Замечательная дипломатия. То есть, чтобы не портить отношения с драконом-монархом, ее можно продать замуж, а Люциан... Ну, чего уж там, пусть приходит. Какая разница?» «Я не хочу Зандра замуж, я его совсем не знаю». — Год — достаточное время, чтобы узнать друг друга. — Но я не... — Достаточно, София. У меня нет времени выслушивать твои нелепейшие претензии. Я вложился в твое будущее всеми возможными способами, а твоя неблагодарность переходит все допустимые границы. Если не ошибаюсь, тебя ждут в академии, поэтому немедленно собирайся, и больше не смей говорить со мной на эту тему и в таком тоне. Вопрос решённый. «Я не пойду за него замуж. Я не кукла!» — выпалила София, вылетая из кабинета. А в Академии обсуждали две новости. То, что Ленор Ларо больше не живёт с Альгором, и то, как трогательно Сезар и Женевьев выглядели, когда вместе приехали в приют. Да-да, в тот самый. «Ненавижу его!» — прошепела Соня. «Ненавижу!» Хотя ненавидеть, по сути, было особо не за что. Сазар сделал свой выбор, а она свой. И всё вроде было хорошо, или хотя бы так казалось какое-то время. Но что-то пошло не так. Узенькая многолюдная в выходные улочка привела к уже знакомому заведению — Ленор привычно сидела у окна, правда, сегодня почему-то в него не смотрела и вообще уткнулась в чашку с таким видом, будто в ней плавали ответы на все нерешаемые вопросы. «Привет!» Соня на всякий заглянула в чашку, но в ней плавали только чаинки. «Ранхаинки?» «Ой, привет!» Ленор подняла взгляд. «Ты быстро!» «Да, быстро сдалась. Меня сегодня почти не мучили. Не магистра, так точно. Хочешь, Ранха?» «Не особо. Но я подожду, пока выпьешь ты». «Я тоже не особо, если честно. Можем сразу пойти гулять». Удивительно, но рядом с Ларо почему-то стало легче. Просто в одно мгновение. Соня и сама не могла объяснить этот удивительный факт, но прямо легче дышалось. Даже будущий муж и выходцы Зарас Женевьев воспринимались чуть менее остро. Пойдём, обрадовалась Соня. Просто потому, что ей не хотелось сидеть на месте. Энергия требовала куда-то пойти, что-то сделать. Вот хоть что-нибудь, чтобы это окончательно ушло пропала, растворилась в небытие, канула в лету. Раньше она даже представить себе не могла, что одна встреча с каким-то парнем... Ну ладно, не с каким-то, а с принцем. Но это дело не меняет. Может настолько изменить жизнь? Она не особо верила в любовь с первого взгляда, во всю эту чушь с непреодолимой химией и гормонами, с которой нельзя справиться разумом. Лена... Вот она верила, да. Но, Лена... Вот еще только об этом сейчас думать не хватало. Попрощавшись с хозяйкой, они вышли из Ранховой. — Куда пойдем? — спросила Соня. — На Алую площадь? Ленор не ответила, мрачно глядя куда-то. Проследив её взгляд, Соня наткнулась на указатель «Туа Сон Лефре» — магазин дорогих, очень статусных подарков. Мама София была в нём частой гостьей. Для неё всегда было важно подчеркнуть свой статус, одарив кого-нибудь вещицей в коробочке с известным логотипом. Закольцованный золотой дракон, под которым красовался магический оттиск первой подписи основателя. Ленор продолжала смотреть себе под ноги. И тут только Соня вспомнила про новость номер два. Точнее, номер один. Лару больше не живёт с Альгором. Значит, в прошлые выходные всё же произошло что-то серьёзное. — Всё хорошо? — осторожно поинтересовалась Соня. Ленор перевела на неё взгляд. — Нет. «Это связано с Альгором?» Соня сболтнула это раньше, чем успела прикусить язык. Но что уж говорить, она всегда была такой. Привыкла говорить напрямую. «Что?» «Нет. Нет.» Ленор покачала головой. «Это связано с моими родителями. Точнее, с тем, в чем их обвинили. С темной магией и с тем, что я не смогла даже толком поздравить единственного близкого человека. Моего брата. Соня изумленно приподняла брови, а Ленор даже запнулась о брусчатку. Выглядела она как человек, который только что сказал лишнее. Или так подумал, о том, что сказал лишнее. Для заклятых врагов, которыми в общем-то были Софья Драконова и Ленор Ларо, «Это действительно перебор. Вот только она не София, хотя Ленор об этом не знает. И не узнает. «Это не пойдёт дальше меня», — сказала она, чтобы успокоить идущую рядом девушку. «Можешь не сомневаться». «Да я и не сомневаюсь», — почему-то со смешком сказала Ленор. «Тем более, что я не сказала ничего такого. Пока». «А есть что-то ещё?» Ларо пожала плечами. «Максу исполнилось восемнадцать зим, но мы не смогли увидеться, потому что Хитар, мой, наш опекун ему запретил после того случая. У него есть инструмент давления, тёмная магия. А мне важно, чтобы жизнь моего брата не пошла наперекосяк из-за этой самой тёмной магии». Поэтому мы не смогли увидеться, хотя я очень хотела, даже подарок ему купила. А потом пришла к школе и обнаружила, что там стоит несколько шпионов Хитара со всех сторон, и они меня увидели. Сунуться туда означало подставить Макса. Я ушла. «Мне жаль», — искренне сказала Соня. Ей действительно было жаль. Многое бы она отдала за такие отношения, как были у и Макса. За такое. У неё ведь было такое. Лена была ей как сестра. Не родная по крови, но родная по сердцу. По духу. Гораздо ближе, чем могут быть даже родные сёстры. В каком-то смысле они были как близнецы. Чувствовали друг друга даже на расстоянии. До того, как всё это случилось. Через границы миров, видимо, связь не работала. Поэтому её немного пугала откровенность Ленор. И ещё больше собственное к ней отношение. Удивительное желание довериться тоже. Рассказать хотя бы про Сезара. Соня прикусила язык и кивнула. «Ты смотрела на Туассон-Лефре? Это из-за подарка?» Теперь уже Ленор приподняла брови. «Подарка?» «Да. Ты говорила, что купила. Там?» «Нет», — она покачала головой. «Макс не любит пафос. Он вообще такой простой парень. С ним удивительно легко. Туассон Лефре — это про моих родителей». Там был куплен этот проклятый сувенир, который подсунули Керуану. София, понимающе кивнула. «Точно! Как же можно быть такой невнимательной?» Ленор же сказала, что ее родители оболгали. С этого все и началось. С того, что супруги Лааро совершили покушение на Архимага, верховного Архимага Даранее. А после все завертелось. За это Ленор травили в Академии. София Драконова, в том числе, если верить рассказам Клавдии и остальных. Мерзкие девицы. «Ты сказала, что твоих родителей подставили?» — уточнила она. «Да. Я даже расследование проводила. Карту составила». «Какую карту?» «По...» «В смысле, такую, для расследования. На неё наносятся всякие точки». Всякие лица, чтобы проще было увидеть картину в целом. Прямо как в детективных фильмах. Соня внимательно посмотрела на Ленор. И... Ну и всё. Я в тупике. Вроде как были подвижки недавно, а теперь... Я хотела узнать в Туассон-Лефре про тот сувенир. Были ли копии, можно ли сделать подделку всё такое. Но меня там не стали слушать, а когда поняли, кто я, просто вежливо выставили в сопровождении охраны на улицу». «Поразительно!» — воскликнула Соня. «Что именно?» «Всё? Ты решила самостоятельно вести расследование? Это так?» Она посмотрела на идущую рядом девушку уже совершенно иначе. «Это невероятно круто!» Ленор вздохнула. «Круто было бы, если бы я нашла, кто их подставил». «Возможно, я смогу помочь». Вот теперь Лароза тормозила. Резко так. «То есть?» «Я кое-что знаю про Туассон-Лефре», — пояснила Соня. «Моя мама... Ну, в общем, она большая их поклонница». Все уши прожужжало всем, кому только можно, обо всем, что касается этого магазина. Словом, в прошлом, когда основатель только начинал свое дело, и оно пошло в гору, среди ушлых умельцев начались подделки и копирования. Тогда он придумал магический оттиск, свою подпись, над которой трудились лучшие создатели заклинаний, которую подделать физически невозможно. При попытке ее подделать, подделка начинала дымиться. «Это как так?» «Пока не знаю. Это высшая магия, мы такое на пятом курсе проходим. Ну, то есть будем проходить». Соня пожевала губы. «Так что подделать их сувенир нереально. Ну и насчет копии...» «Копий у них не бывает. У них все подарки в единственном экземпляре. Это тоже наследие основателя». Он строил свое дело на уникальности, эксклюзивности, с самого начала. Поэтому вот так. Если это тебе поможет, я буду рада. «Поможет ли мне это?» — воскликнула Ленор. «Да, конечно, поможет! Спасибо тебе огромное!» Она обняла ее так порывисто и так неожиданно, что Соня вздрогнула. Дёрнулась было, собираясь отстраниться, но Ленор уже сделала это сама. «Прости, это было лишнее. Просто это значит, что все посторонние исключаются», — возбуждённо произнесла она. «Кто-то подменил эту шкатулку, но кто-то из приближённых, либо во дворце, либо вообще дома. Я слишком много говорю, и не о том, это правда». Она мотнула головой. — Пойдём гулять. С этим я потом разберусь. Соня улыбнулась. — Рада, что смогла помочь. Ленор сверкнула глазами, кивнув на изгиб улицы. — Мы что-то только обо мне сегодня. Как у тебя? Что нового? Соня фыркнула. — Но... Про Сезара она была пока не готова говорить, поэтому и сказала то, что сказала. Отец решил выдать меня замуж. Что? Замуж. Решил, что пора меня пристроить в хорошие руки. Мужчину зовут Андре. Он старше меня на десять зим и совершенно не горит желанием интересоваться мнением невесты по поводу предстоящего. «Ты, надеюсь, сказала всё, что о них думаешь?» «Я-то сказала...» Соня пожала плечами, отскакивая в сторону от решивших не заметить её двух старушек, идущих навстречу. Но с тем же успехом можно было просто промолчать. Боюсь, что отца не смутит даже то, что я уйду из дома, если он вообще меня отпустит. «Я уже не понимаю, как быть в такой ситуации. Я к такому не привыкла...» «В смысле, я не понимаю, как можно заставлять свою дочь, взрослого человека, выходить замуж?» «А с будущим мужем точно не получится договориться?» Ленор нахмурилась. «Да нет. Я так подозреваю, что его интересует мое преданное и расположение драконова. В смысле отца?» «Да уж. Не жа Фрейд и пейрак» хмыкнула Ларо. И Соня врезалась в мужчину в котелке, потому что дыхание неожиданно перехватило, а еще перехватило все мысли. Они разлетелись в разные стороны, голова превратилась в пустой котелок, примерно как тот, который от удара слетел с головы мужчины. Тот начал активно возмущаться, но Ларо, как ни в чем не бывало, подняла, отряхнула и подала ему шляпу извинилась даже. На что тот что-то возмущенно пробурчал. Соня не расслышала, что в голове гудела. Это же был любимый фильм ее мамы. Она даже книжки собрала и прочла в молодости, хотя в принципе читала только профессиональную литературу. Эти книги со старым советским оформлением стояли у них в шкафу. Соня помнила их, как сейчас — «Эй, всё в порядке?» Голос Ленор прорвался сквозь это гудение, и Соня уставилась на неё не в силах поверить. «Да нет, не может такого быть!» «Не может!» «Или может!» «Значит, Горбачёв не был оговоркой, и всё это время...» «То есть они здесь вдвоём...» Это что, правда? Вновь прибывшие мысли смешались в кашу, и прежде чем они снова разбежались бы, Соня выдала севшим тона на два голосом. Ты сказала Жафрей де Пирак. Ларо как-то резко побледнела. Да. И что? У меня вопрос. «Откуда ты знаешь это имя?» «Только не говорите, что это тоже какой-то местный изобретатель!» «У меня встречный вопрос!» Голос Ленор тоже как-то подозрительно дрожал. «Откуда его знаешь ты?»